Она покосилась на него и вдруг замерла, не веря себе. Опять вгляделась, уже не боясь показаться смешной или странной. И он тоже смотрел на нее пристально, очень серьезно. Узнал. Сказал первый. — Ну, здравствуй, Симочка. — Здравствуй, — ответила она. — Вот и встретились сказал Комбат. Нет, не прошли для него даром эти сорок минувших лет. Откровенно не таясь, она разглядывала его усталые, как бы ставшие меньше и уже глаза, морщины на лбу и возле рта, впалые щеки. Он был без шапки. Когда-то белокурые, мягкие, чуть вьющиеся его волосы. Стали совершенно седыми, а лицо, всегда отличавшееся здоровой смоглостью, теперь желтовато горчишное казалось изможденным в ясном и четком свете осеннего солнца. Впрочем, может быть, и она тоже показалась ему изменившейся, не похожей на того Махоркина-Фонарикова, которого он знал когда-то. Он будто бы прочитал ее мысли и сказал, — А ты вроде бы не так уж изменилась. — Будет тебе, — остановила она его. — Уж так уж не изменилась. Он улыбнулся, совершенно так, как когда-то, одними глазами, а рот оставался неподвижным, только крохотная ямочка появилась в углу рта. — Ну, если хочешь, немного. — Нет, — сказала она почти строго, — очень много, сама знаю, и болезней теперь у меня целый короб. Он усмехнулся. — как бы ты знала, сколько у меня хвороб, потому и езжу сюда, в Карловы вары, каждый год. — А я здесь впервые с войны. Он встал, протянул ей руку. — Пойдем, пройдемся еще немного, тут чуточку в гору, а потом уже пойдет гладкая дорога. — Пойдем, — согласилась Серафима Сергеевна. Пока они поднимались наверх, он молчал, понимая, что, идя вверх, ей разговаривать трудно. Потом вышли на прямую дорогу. По обеим сторонам стояли огромные сосны, кое-где между соснами Были вкраплены дубы и ясени в увядшей листве, и вдруг неожиданно, как оазис в пустыне, зеленый островок крапивы. Крапива широко разрослась, будто назло всему осеннему, неумолимому умиранию. — Погляди, что за прелесть! — сказала Серафима Сергеевна. — Он остановился рядом с нею. — А ведь в сущности злая трава. — Злая, но жизнелюбивая, — сказала она. — Что есть, то есть жизнелюбивая, — сказал он. — Кажется, она нарочно зеленеет, плевать, что уже октябрь, а она себе радуется жизни, и дело с концом. Дело с концом, — так он говорил когда-то, и она от него научилась, взяла на вооружение эти три коротких слова. Очень хотелось знать, как он живет, счастлив ли, доволен ли жизнью. И опять он угадал ее вопрос. Я теперь живу в Миассе. Есть такой городок на Южном Урале, недалеко от Челябинска. Не слыхала, небось? Представь, слыхала. Так вот, я там. Работаю на заводе сменным инженером. Не хочешь на пенсию? Он покачал головой. — Сказать по правде не хочу, но, кажется, собираются меня вытеснить. Молодым место требуется. — Ты там с семьей живешь? — С семьей, с дочкой, с ее мужем и с внуками. — С Леной, — сказала Серафима Сергеевна. — С Леной, — повторил он. Сын уехал на восток, стал там дизелистом уже свою семью завел. Иногда пишет нам с Леной, он к Лене привязан сильно. Моя жена умерла в прошлом году, а перед тем несколько лет тяжело болела. Тогда, в то памятное пасмурное утро, Лена проводила Симу на вокзал, стояла на перроне, тоненькая, не по годам вытянувшаяся, смотрела снизу вверх, темными отцовскими глазами. Сима стояла у окна. Лена что-то сказала, Сима не расслышала, поезд медленно тронулся. Лена побежала по перрону вдоль поезда, не отрывая глаз от окна, в котором стояла Сима. Потом скрылась из виду, как не было ее никогда. Сима отвернулась от окна, опустила руку в карман. Нащупала что-то твердое, круглое, то были три вареные картошки, обернутые в листок, вырванные из тетради. Когда она вернулась в Москву, мама спросила...